Гоя. Я. Гоя. Глаза ниц севаронок мне выклевал ворог, слетая на поле на Гоя. Я. Горе. Я голос войны, городов головнио с него 41 -го года. Я голод, я горла. Повешенной бабы, чье тело как колокол било над площадью голой, Я Гоя, о грозе возмездия, взвел залпом на запах, Я пепел незваного гостя, и в мемориальное небо Вбел крепкие звезды, как гвозди я Гоя.